Глава 7. Самая большая опасность на поле боя – это младший офицер с компасом и картой. Генерал Сулла. Учитывая личный интерес, проявленный к нашей небольшой разведывательной вылазке самим лордом-генералом, а также число локаций, которые нам предстояло посетить, я смог даже легче, чем предполагалось убедить Кастин и Браклау все таки выделить для этой задачи целый взвод с полным отрядом стражи в придачу. В конце концов, у нас появилась четкая определенная задача, которую предстояло выполнить, и мы не собирались терять время попусту целыми днями, слоняясь по округе в поисках чего-то неопределенного. По некоторым размышлениям, точнее изобразив его, я выбрал для данного задания взвод Суллы. В конце концов, именно она втянула нас всех в эту ерунду, так что ей же предстояло разгребать последствия. Понятное дело, она совершенно не восприняла это как наказание, теперь налепитало что-то в том духе, будто ждет не дождется выпустить кишки еще кучи еретиков, так что мне вскоре захотелось ее придушить». Решив, что подчиниться подобному импульсу будет в целом не слишком мудро, я предпочел рискнуть и, несмотря на холод, высунуть голову из люка химеры. На тот момент воспаление легких казалось мне определенно предпочтительней, нежели продолжение суленных разговоров. Мне в первый раз представилась возможность по-настоящему взглянуть на холодную сторону, несмотря на ощущение, что с моего лица сдирает кожу стая летящих бритвенных лезвий, я был захвачен открывшейся мне картиной, едва кинув взгляд поверх кромки люка. До того момента я видел ледяной мир лишь сквозь окна ярко освещенных комнат, которые вездесущая темнота снаружи превращала в подобие зеркал, либо в пределах ледяного пика. В его границах улицы постоянно освещались рядами иллюминаторов, их свет дополнялся сиянием, сочившимся из окон каждого дома. В сумме это освещение лишь усиливало темноту за своими пределами, так что мне казалось, будто на весь город напрошено удушающее полотно черного бархата. Здесь же, вдали от поселения... Фарам наших машин не хватало сил раздвинуть темноту. Я понял, что не могу оторваться от созерцания неба, усеянного звездами настолько густо, как редко можно увидеть на поверхности цивилизованного мира. Они горели холодным жестким светом, который отражался от окружающих нас снегов, придавая всему окружающему слабое голубоватое свечение. У Адумбрии нет луны, что, вне сомнения делало картину звёздного неба еще ярче. Этот свет был столь равномерно распределен по долине, что совершенно не отбрасывал теней, кроме как в самые глубокие из расщелин. Они по контрасту с остальной местностью казались пастями абсолютной темноты, вызывая в наблюдателя мрачное и жутковатое восхищение, ведь в них могло скрываться незамеченным все что угодно. Едва только испугавшись этой последней мысли, я тут же заметил, как звёздный свет коротко блеснул на металлическом корпусе одного из стражей. Он на лёгкой поступе держался наравне с нашей машиной, не забывая просветить своей фарой каждую из тех расщелин, что мы оставляли позади. Кто бы ни затаился в них, его шансы неожиданно атаковать нас невелики. Опознание этого факта позволило мне расслабиться настолько, насколько вообще возможно было при данных обстоятельствах. Даже если нас ждало нападение, полагаю, нам бы не пришлось особо волноваться. Совокупная огневая мощь и шагающих боевых машин и второго отряда, державшиеся в десятки или около того метров позади, было бы достаточно, чтобы навеки впаять в лед любого такого врага. По некоторым размышлении Кастин решил разделить наш разведывательный отряд на три части. Таким образом, мы могли бы до минимума сократить количество времени, которое займёт проверка всех возможных мест расположения противника, что мы для себя определили. Мне это показалось вполне разумным. Два полных отряда с химерами и эскадроном стражей для огневой поддержки — сила более чем достаточная для того, чтобы самостоятельно разделаться с любой горсткой ретиков, которые мы могли бы найти в ледяной пустыне. И даже если мы ошибались в этом последнем предположении, Каждая из частей была достаточно сильна, чтобы без особых проблем отойти из любой стычки, либо удержать отступников прижатыми ко льду до того, как подойдет вызванное подкрепление. Сам я решил присоединиться к командному отряду Сулы на все время выполнения нашей задачи, несмотря на уже проявившие себя недостатки такого решения. Но в то же время командный отряд состоял только из пяти человек. Это означало, даже с учетом всего дополнительного ВОКС и сенсорного оборудования, которое загромождало пассажирский отсек, что для нас с Юргеном оставалось несколько больше места, чем если бы пришлось тесниться с десятком пехотинцев. С другой стороны, я полагал, что мы сможем собрать действительно полезные разведданные только в том случае, если у меня будет возможность оказаться поблизости и сдержать, в общем-то, достойные поощрения порыв Суллы уничтожить все, что попадется в прицел и не будет нести имперской формы. Полагаю, что мы могли бы следовать за остальными в Саламандре, и это, вероятно, позволило бы мне не портить настроение с Суллиными речами, Но платы за такое решение, несомненно, стала бы пара обморожений. Одного взгляда на машину с открытым верхом, которой я обычно пользовался, было достаточно, чтобы заставить меня сдаться на милость гораздо меньшего из зол. «Цыпленок первый, на сетке!» Протрещал голос у меня в микронаушнике. Спустя мгновение я узнал сержанта карту, чье повышение до роли командующего вторым отрядом открыло дорогу для трудного, невероятно временного, учитывая личное дело, продвижения по званию мага. «Вторая цель пуста!» Следую к третьей. Принято цыплянок один. Ответ Сулды прозвучал слегка оскорбленно. будто эритики ее надули и не пришли поиграть, как договаривались. Меня лично обилие ложных целей не слишком удивило. Погодные условия были адские, а ландшафт постоянно менялся, так что первый отмеченный среди наших целей пункт, например, оказался не более чем ледяным завалом грандиозных масштабов. Нашей третьей группе, состоявшей из четвёртого и пятого отрядов, везло не более чем остальным, и Сулла, как любой молодой лейтенант, Все более закусывало у дела. Именно эта аналогия мгновенно пришла мне на ум, потому как ее удивленное узкое лицо носило все следы сходства с раздражительной лошадкой даже в наилучших ситуациях. Впрочем, надо сказать, что если бы я понимал, насколько скоро будет удовлетворено ее стремление к бою, я бы гораздо менее легко отпустил следующее замечание. «Оставайтесь начеко! вклинился я в общую трансляцию больше для того, чтобы напомнить всем о своем присутствии, а не подсказать нечто действительно важное. Каждый из отброшенных вариантов угрозы приближает нас к настоящей. Произнося это, я сощурил глаза, прикрывая их от порывистого ветра. И в этот миг я без сомнений уловил краткий проблеск желтого света там, где ему было совсем не место. Могло, конечно, и привидеться, но я бы не дожил до своей второй сотни лет и почетной отставки, если бы не обращал внимания на малейшее предчувствие угрозы. Я переключил частоту на местную тактическую сеть, включавшую Сулу, сержанта Лустика в соседней мере и троих пилотов-стражей. «Потушить огни!» – скомандовал я. «Комиссар?» – с интересом в голосе переспросила Сулла. Фонарь на нашей машине мгновенно потух, как и таковой на втором транспорте и единственном страже, который находился в поле моего зрения. Я вглядывался вперед сквозь все затмевающую белую кружащуюся кисею. Вначале я не мог ничего разобрать и почти убедил себя в том, что все надумал, но в то же мгновение этот желтоватый отсвет появился вновь. Впереди что-то есть!» – произнес я, скрываясь за броней машины. И оказываясь в благословенном тепле пассажирского отделения. Конечно же, температура была установлена по-ванхальски, так что все равно по объективным меркам было довольно-таки холодно. Но после даже пары секунд, приведенных снаружи, это казалось тропической жарой. Примерно на два часа медленно движется. «Поймал!» – подтвердил через секунду оператор Оуспекса. «Большой металлический объект направляется в сторону города. Делает примерно 40 кломов в час. Клом – километр». «Капитан, вы не соизволите?» — попросил я в наушник. «С превеликим удовольствием!» Капитан Шамбас, командир наших стражей, уже давал им приказы в том слегка неформальном стиле, которого я и ожидал. «Эй, вы слышали, мужика? Кто последним найдет себе ретика, чтобы пристрелить, бежит за выпивкой! И постарайтесь оставить парочку в живых, чтобы комиссару было кого допросить! Так точно, сэр!» Подтвердили его фланговые, и мне осталось только с замиранием наблюдать за экраном предсказателя... пока три точки быстро перемещающихся стражи отделились от нашей группы, чтобы перехватить замеченного врага. «Чаю, сэр!» — появился возле моего плеча Юрген. В руках он держал термос, вероятно извлеченный из-под сумка, одного из тех, которыми мой помощник по обыкновению был увешан. Юрген налил чашку истекающей паром танны, и я принял сосуд и с благодарностью открепнул горячую жидкость. «Благодарю вас, Юрген!» — произнес я. Оператор предсказателя в этот момент отодвинулся в сторону, чтобы не коснуться моего помощника, и на мгновение закрыл мне видный экран так, что начал обои, я скорее услышал, чем увидел. «Это трактор!» — доложил Шамбас, что меня совершенно не удивило. «Похоже на перевозчика для руды. Жек, вынеси ему гусеницы!» Отчётливая треска ионизированного воздуха подсказала мне, что сам Шамбас нажал на гашетку своих мультилазеров за мгновение до того, как раздался выстрел лазерной пушки его подчиненного. «Занимаюсь!» Подтвердил Джек. Прошло совсем немного времени, и его голос раздался вновь, уже подкрашенный ноткой самодовольства. «Гусеницам полный фраг! Открывают люки!» Добавил женский голос и тут же скрылся за мешаниной гула и шума. «Простите, комиссар, у них оказался ракетомёт!» «Ну что ж поделаешь, Паола!» Произнес я, внутренне порадовавшись, что вспомнил ее имя так быстро, менее чем за секунду. Впрочем, во всем нашем полку было лишь девять пилотов стражей, и вдобавок их имена оказывались в докладах, ложившихся на мой стол чаще, чем имена других солдат. Пилоты-стражи являются специалистами по разведке. Они намного чаще большинства гвардейцев действуют в отрыве от наблюдающих глаз старших по званию, это обычно взращивает в них легкомысленное отношение к соответствующим уставным процедурам, что иногда может выливаться в прямое неповиновение приказам. Умудрённый командир или комиссар, какими определённые были Кастин с Каэном, понимают всю значимость этих людей и, соответственно, дают им некоторые поблажки. Третий страж в отряде нес тяжелый огнемет, так что спрашивать, остались ли выжившие не имело даже смысла. Шквал горящего прометия, несомненно, затопил кабину вражеской машины, обратив всех внутрь в пепел. Лучше уж они, чем кто-то из вас, сказал я. Поддерживаю ваши чувства», — согласился шамбас, и яркие точки наших стражей отлепились от уничтоженного врага, чтобы вновь присоединиться к отряду. Через мгновение после этого замерзшая метка на нашем экране пропала и. и глухой урок от взрыва пробился даже через корпус Химеры, достигнув наших ушей. Ай! — откомментировала Паола на редкость спокойно. Она явно не старалась даже изобразить удивление. Мне оставалось только пожить плечами. «Ну что ж, теперь во всяком случае мы точно знаем ответ на вопрос, оставалось ли в заемке еще оружие», — произнес я. «А еще на вопрос, где она находится». Сулла все это время занималась чем-то за столом с картами, расположенным позади нас. Теперь лейтенант Счастливо улыбаясь указывала мне на гололитическую картинку. Моё сердце ушло в пятки. Наше нынешнее расположение находилось на прямой, соединяющей ледяной пик и следующую цель в нашем списке. Не приходилось даже сомневаться, что мы движемся прямиком к форпосту Иритиков. Полагаю, вы правы, согласился я, стараясь, чтобы голос звучал как можно ровнее. Я уменьшил разрешение гололитической карты до того уровня, когда остальные два наших отряда пропали из виду. Они всё равно находились слишком далеко, чтобы присоединиться к нам возле точки назначения хотя бы с не очень большим опозданием. Сулла наблюдала за моими действиями с любопытством. «Хотите, чтобы я вызвала остальных присоединиться к нам?» — спросила она. Я покивал, будто раздумывая, хотя, конечно, размышлять тут было не о чем. Мы определенно знали, что там, куда мы движемся, присутствуют еретики. Подождать час или около того, дабы атаковать их силами целого взвода, а не двух отрядов, один из которых был половинным, Обычно командные отряды имперской гвардии состоят из офицера и четырёх солдат, как уже упоминал Каин, вместо десяти солдат в полном отряде. Это, если вы меня спросите, было единственным разумным ходом действий. Разумеется, такое решение обернулось бы некоторым конфузом, если форпост оказался бы необитаем. Но подобное я полагал вполне можно будет пережить. «Это благоразумно», – произнес я так, будто именно тот факт, что она сама подняла данный вопрос и заставила меня принять решение. «В обычной ситуации я бы скорее склонился к тому, чтобы, как и планировалось, выступить вперед самим и поглядеть, что же там такое. Но теперь, когда нам известно, что впереди лежит неопознанное укрепление эритиков, я бы хотел быть уверен, что они надежно окружены, прежде чем начинать атаку. Не имеет смысла позволить им прорваться, если мы можем этого избежать». «Конечно же, вы правы!» Ответила Сула, поникнув на твок с передатчиком, будто школьница, которой велели закончить домашнее задание, прежде чем идти гулять». Однако приказ она отдавала столь же чётко и расторопно, как и любой другой офицер на ее месте. Я почувствовал немалое облегчение, увидев, что значки, обозначавшие два других отряда, изменили курс на сближение с нашей группой. Третья группа, четвёртый и пятый отряды с третьим эскадроном стражей, оказалась ближе к нам, и вдобавок она располагала преимуществом в виде открытой местности. Так что, если удача позволит, они должны будут соединиться с нами через час или около того... Первой группе предстояло бороться с полем, усеянным трещинами, так что им могло понадобиться вдвое больше времени. Но пока я вслушивался в этот короткий обмен сообщениями, меня поразила совершенно иная мысль. Получилось так, что за день с хвостиком подготовить к выходу, довести сюда, загрузить и развернуться на половину пути с трактором из города было невозможно. Значит, груз, который мы сейчас перехватили, вероятно, был выслан на замену уничтоженному Суллой. Если так, это означало, что юридики, которые обеспечивали работу форпоста, каким-то образом узнали о том, что первая партия не достигла своего назначения. А это, в свою очередь, значило, что...